Глава третья. Сидела ли у трудной постелюшки, Была ли у душевного расставанияца Песнь. В полшеста часа Зазвонила жидко и тонко. Караульный солдат на мануфактуре Апраксина забил в колокол, чтоб все шли на работу. Ударили в била на Пороховых, на Березовом, Петербургском острове и в доску на Восковых на Выборгской. И старухи встали на работу в предельном дому. В полшеста часа было ни темно, ни светло. Шел серый снег. Фурманщики задували уже фитили в фонарях. В полшеста часа забил колоколец у него в горле, и он умер.